Глава шестая Гикотей Безбрежное зеленое степное море колыхалось под порывами горячего ветра, напоминая о другом море, бушующем и соленом, на берегу которого он вырос. Гикотей ехал во главе отряда из двух десятков варварских воинов. Он и сам выглядел как варвар, одетый в кожаный наряд совраматского охотника. Он улыбнулся, вспомнив, с какой ненавистью взглянула прелестная дочь вождя на такую же, но меньшего размера одежду, прежде чем удалиться для переодевания несколько дней назад. Там, на краю безбрежной степи, у плавных вод Антикинесса. Синды, обитавшие на берегу понта Эвксинского, в непосредственной близости от эллинских колонистов и боспорских правителей, смотрели на остальных миотов свысока и называли их варварами во многом потому, что те отказывались принимать греческую культуру и пантеон богов, оставаясь самобытными, верными своим старым традициям. Остальные миоты, кто-то с презрением, кто-то с завистью, называли синдов отщепенцами, забывшими богиню-мать и продавшимися греческим жрецам. Это был давний спор и давнее противостояние, болезненное, иногда кровопролитное, но не имевшее особого смысла. Гикатей уже представлял смешки жителей Синской гавани, когда они заметят своего архонта во главе отряда варваров-савраматов, к тому же и одетого, как они. Но не насмешек боялся царь Синдов, а своего бывшего друга и первого советника, у которого была почти седмица, чтобы добиться государственного переворота или просто признать архонта мертвым и назначить себя новым правителем. Это неизвестность Томила Гикатея. Его должны были искать до тех самых пор, пока не обнаружат его тело, либо другие доказательства смерти. Что, если и это предусмотрел хитроумный Хилеш? Что, если уже оплакали своего правителя черные плакальщицы? Если изготовили золотых дел кузнецы новую гривну для Архонта? Что тогда делать вернувшемуся из царства мертвых? Нет. Гикотей встряхнулся, отгоняя от себя тяжелые мысли. Об этом он подумает завтра, когда подойдет их варварский отряд к белоснежным стенам Синской гавани. Едва забрежжил рассвет, Терготау открыла глаза, прислушалась к царившей в доме тишине и поняла, что проснулась как раз вовремя, чтобы тихонько выскользнуть из дома, оставшись при этом незамеченной псатей, встававшей всегда ни свет ни заря. Девушка бесшумно оделась, Подхватила через сидельные сумки, тайком собранные с вечера, кожаный пояс с окинаком, складной лук и колчан со стрелами. Ох и натерпелась вчера Терготау, когда забирала остро заточенный меч у кузнеца. Хмурый Машло встретил ее у порога и сообщил, что сразу после ее визита приходил вождь и заказал ему заточку двух десятков окинаков. Теперь Машло хочет знать, что задумала Терготау, и если она не расскажет, нажалуется ее отцу, чтобы тот запер ее дома и не позволил наделать глупостей. Пришлось девушке быстро сочинить историю о том, как рубила она мечом толстые ветки для волокуши, чтобы перетащить раненого клекорки. Машло вроде бы поверил и отдал ей оружие, но сердце девушки все равно трепетало от страха. Кузнец относился к ней как старший брат, хоть и был на одно лето младше, но его здравомыслия хватило бы для двоих. Кажется, поверил Машло. Не растрепал отцу про Акинак. Тот бы ее быстро раскусил. Но тишина спящего дома успокоила напряженные нервы. Почивали еще и отец, и псатия. Их гость уехал совсем недавно. Тергота услышала приглушенные голоса собиравшегося в дорогу и провожающих его. Арра сидела возле выхода, закрытого лишь плотной занавесью. Зевала и потягивалась, предвкушая раннюю прогулку. Хорошо, что дерево в степи редкость. И в доме лишь одна деревянная дверь, входная, а плотная ткань занавесей не заскрипит, пробуждая спящих. На цыпочках, преодолев расстояние до выхода, Терготау остановилась и прислушалась. Даже Арра, проникнувшись важностью момента, старалась не цокать когтями по глиняному полу. Возле самой двери собака внезапно остановилась и подала девушке сигнал «не двигаться». Тиргатау замерла. По словам Арры, на крыльце за дверью лежал Багас и крепко спал, подложив руку под голову. «Все-таки выдал, Машло!» — мелькнула первая мысль. «Ну, смотри, кузнец, я тебе устрою!» Следом за ней пришла вторая. Нужно было немедленно решать, что делать. Псатья вот-вот проснется, заметит Терготау, и тогда девушке уж точно не избежать отцовского гнева. Надо все-таки попробовать проскользнуть. Терготао чуть-чуть приоткрыла дверь, стараясь действовать с максимальной осторожностью, чтобы не скрипнули так и не смазанные петли. Миутиянка почти не дышала, напряженными пальцами толкая скрипучее дерево. Когда дверь уперлась во что-то твердое и неподдающееся, она была открыта на ширину лишь двух ладоней. «Попробуй ты!» – велела девушка, и Арра ужом выскользнула наружу. Тиргатау выдохнула весь воздух из легких, подобрала спереди и сзади все, что могло там выпирать, и осторожно понемногу, то и дело замирая, выскользнула из дома. Багас даже не пошевелился, он крепко спал. Снаружи было еще свежо. Улица встретила их птичьими трелями и несмолкаемым стрекотом сверчков. Мягкой поступью охотницы Терготава пробралась в пристройку, где хранилась различная утварь, не помещавшаяся в доме, и на ощупь нашла свое седло и узду. Потом, не удержавшись, вытащила одну из попон, накрыла ее спящего отца. Мысленно позвав Арру, отлучившуюся по своим собачьим надобностям, Терготава вышла со двора. Стражи ворот, узнав девушку, тут же открыли ей створки. Не в первый раз в предрассветных сумерках уходила дочь вождя на охоту, возвращаясь всегда с богатой добычей. Не успела Терготау сделать и нескольких шагов в сторону выпаса, как увидела гунна, медленно продвигавшегося ей навстречу. Кочевники появились ниоткуда. Вот кругом еще спокойная степь, волнами колышится густое разнотравье как вдруг из него повыскакивали воины ксаматы с безумным криком, призванным напугать врага. Брызнули стрелы, умело отражаемые щитами савраматов, которые почти мгновенно сгруппировались, защищая собой гостя, порученного их заботе. Из-за стены щитов полетели ответные стрелы. Кочевники приближались, беспрестанно издавая свои жуткие вопли. Гихотей достал из ножа на кинак, готовясь к неминуемой схватке. Один удар сердца, другой схлестнулись. Савраматы сражались молча, берегли силы. Они старались держаться группой, прикрывая друг другу спины. У их саматов было явное преимущество в количестве и не было необходимости беречь себя. Они с радостью отдавались безумству боя. Вот упал один сраженный воин-саврамат, за ним другой и третий. Они дорого продавали свои жизни, но врагов все равно оставалось слишком много. Кочевники больше не стреляли из луков, все они взялись за мечи. Два отряда смешались между собой, танцуя в кровавых объятиях смерти. Конь Гикатея споткнулся и начал заваливаться на бок. Синт соскочил на землю, успев зацепить самым острием Акинака очередного врага. Внезапно правую руку обожгло болью. Перед ним был новый противник, тоже потерявший в схватке свою лошадь. Иксомат угрожающе скалился редкими желтыми зубами. Он сделал шаг навстречу раненому, раскрылся. Будучи уверенным в своем превосходстве, кочевник ослабил внимание. Все последующее заняло лишь два вдоха, а может и меньше. Гикатей, перебросив оружие в левую руку, перекатился по вытоптанной траве под мечом иксомата, и наотмашь резанул того по груди. Откатившись от падающего тела, встретился с другим врагом, но только занес меч, как в шею нападавшего кочевника воткнулась стрела с белым оперением. За ней также из ниоткуда вылетела следующая, тоже найдя свою жертву среди иксоматов. Стрелы косили ряды противника, и совроматы, воспрянувшие духом, начали оттеснять их обратно в степь. Но кочевникам не дали уйти. Из степи раздался воинственный савраматский клич, и вслед за ним показался еще один отряд, предводительствуемый разъяренным Багосом. Не более трети соматов удалось избежать гнева меотского вождя, рубившего мечом налево и направо. Захваченные врасплох численным превосходством савраматов, только что казавшихся такой легкой добычей, оставшиеся в живых кочевники бросились на утек. Вслед им полетели одна за одной несколько стрел, каждая из которых нашла свою жертву. Отдышавшись после горячки боя, бага осмотрелся по сторонам и, не увидев того, что искал, взревел. «Выходи!» Стихли разговоры воинов. перестало бряцать оружие, даже испуганные кони притихли. Из густой высокой травы, слегка в стороне от побоища, поднялась Тиргатау. Вслед за нею встал гун. Арру попросту не было видно, но никто не сомневался в ее присутствии. Эта троица всегда действовала неизменным составом, частенько доводя Багаса до белого коления. Терготау подошла к отцу, сохраняя виноватое выражение лица. Она знала, что в ее раскаяние Багас давно не верил, но его гнев, тем не менее, это в некоторой степени смиряло. Несмотря на то, что отец и дочь были окружены несколькими десятками воинов, на них никто не обращал внимания. Ну, или делали вид, по мере возможности прислушиваясь к разговору. Дочь вождя была еще той занозой в одном месте. Но никто из савраматов не стал бы спорить. Девушка была хороша. Немного безумна, как и все амазонки или их потомки женского рода, но хороша. Ей бы мужа да детей пяток, чтобы глупости воинские из головы повыветривались» и будет баба как баба, красивая да ласковая». Так рассуждали многие, но подступиться к лакомому кусочку пока никто не решался. Все-таки дочь вождя, да и рука у нее твердая, как каждый из них мог убедиться на общеплеменных стрельбах. Отец и дочь смотрели друг на друга одинаковыми карими глазами, и никто из них не говорил ни слова. «Да и зачем?» Уж столько было переговорено. Уж бывало, спорили они до хрипоты. Но неизменно каждый оставался при своем мнении. А положить дочь на колено, да всыпать ей хорошенько, у Багаса рука не поднималась. Лишь однажды наказал он Терготау. Когда увидел, как сосредоточенно, высунув язык от усердия, режет она лицо Машло, который молча терпел. Лишь слезы смешивались с кровью. Багас знал, почему Терготау поступила так, как поступила. Сейчас она не могла иначе. В невестенную пору многие девушки теряют разум. Его дочь всего лишь стала женщиной. Она влюбилась. Бага с одной рукой обнял Терготаву, прижав ее к себе, и повернулся к воинам. Сколько пали? Шестеро. А их саматы? Два десятка и еще трое. Это добро. Словите разбежавшихся коней, на них раненых, да и мертвых негоже бросать в степи. Отдав распоряжение, вождь, наконец, обратил внимание на подошедшего гикатея. Синду уже успели промыть рану и перевязать оторванным лоскутом. «Еще раз спасибо, вождь!» — сказал он с поклоном. «Помощь прекрасной и смелой Терготао и твое своевременное появление спасли мне жизнь дважды». Син склонил голову и так и замер на несколько мгновений. Терготау любовалась им не в силах отвести глаз. Гикотей казался ей самым храбрым, самым красивым, учтивым, благородным мужчиной во всем мире. И еще множество достойных слов сейчас просто не приходили ей на ум. Но в том, что этот синт самый-самый, девушка уже совершенно не сомневалась. Она была готова сражаться за него и вместе с ним. И если бы у нее закончились стрелы, не думая, вступила бы в рукопашную с любым количеством кочевников. Гикотей поднял голову, их глаза встретились, и меотиянка увидела в них ответ своим чувствам тоже восхищение ее красотой, ее храбростью и меткостью, тем, что не побоялась противостоять Иксоматам, превосходившим ее и в силе, и в количестве. Да она запросто могла погибнуть здесь. При этой мысли у Синда защемило сердце, и он понял, что должен сейчас сделать. Багас поочередно смотрел то на одного, то на другого, переводя взгляд со своей дочери на ее, как он понимал, в скором времени жениха и чувствовал грусть. Вот и наступил, ну или вот-вот наступит момент, которого он ждал и которого боялся. Его дочь скоро уйдет из дома, чтобы стать частью другой семьи и другого племени. Этот чужак уведет его малышку с собой. И Багас останется совсем один. Ведь, несмотря на то, что с момента гибели его единственной жены прошло уже много лет, этот сильный мужчина так и не смог смириться со своей потерей. И присутствие рядом Терготао, так напоминавший свою мать и характером, и внешностью, скрашивало его жизнь. И вот время пришло. «Вождь!» – хрипло сказал Гикатей, оторвав, наконец, свой взгляд от девушки. Знаю, что сейчас может и не лучшее время. Я и так просил слишком много, и теперь обязан тебе и твоему племени до конца жизни. Я знаю, что у меня сейчас нет при себе ни драгоценных камней, ни золотых украшений или мягких восточных ковров. Но слово мое крепко, а намерения неизменны. «Я Гекатей, архонт Синской гавани, царь Синдов. Прошу руки твоей дочери Тиргатао, смелой воительницы, уже дважды спасавшей мою жизнь. Как только я верну свой трон, то приеду в Миотское городище с богатыми дарами за окончательным ответом, чтобы назвать Тиргатао своей невестой, а затем и женой. Клянусь, что будет так. Ты будешь ждать меня, Тиргатао?» Спросил он с надеждой. «Да...» Прошептала она, не веря своему счастью. Гекотей, окрыленный ее согласием, вскочил на поданного ему коня и, поредевший отряд, продолжил свой путь к Синской гавани. Оставшиеся миоты долго смотрели им вслед, а затем, оказав помощь раненым и похоронив убитых, отправились в обратный путь. Каждый предавался своим невеселым мыслям. И лишь юная влюбленная Тирготао душой и сердцем была далеко отсюда. Она летела вслед за любимым к широким берегам понта Эвксинского, где ждало ее счастье, которого еще не ведала ни одна женщина в этом мире. Она это знала совершенно точно, как и то, что называть ее скоро будут не иначе, как Тиргатао, царица Синдов. И она сделает все, чтобы быть достойной этого имени.